глава 3 фрагмент двадцать седьм у сам фасхун открыл глаза и понял что боли нет еще он понял что не чувствует ничего кроме головы прямо перед ним сидит на корточках тот самый молодой снайпер сильно похожий на кого то не вспомнить на кого рожа европейское Русская. противная сейчас бы у саму почувствовать тело и силу махом бы из паренька душу одной рукой вытравил «Схватил за горло, сжал со всей силы, и нет проблемы!» «Мечтаешь меня убить?» — русский усмехнулся. «Ну, мечтай, мечтай. Только поторопись, скоро обезболивающее пройдет, и его сменит боль. Я пожалел тебя и ввел в кровь почти три кубика очень редкого яда. Об саркаловой что-нибудь слышал? Хотя кого я спрашиваю, ты наверняка слышал о ней. У сам не сразу понял, о чем речь». когда понял, ужаснулся. Саркаловая ящерица — это местная пустынная тварь, которая кусает жертву и уходит в режим ожидания. Яд, попадая в кровь, парализует и полностью лишает жертву чувствительности. Но лишь на некоторое время. Затем чувствительность возвращается, но паралич остается. А еще приходит боль. Такая, что если с человека снять кожу и после сжечь огнем, он скажет, что это лишь цветочки. Вот яд царкаловой ящерицы — это ягодки. Но очевидцев нет. Те, кто был укушен, всегда умирают в жутких муках. После смерти тело жертвы разлагается за каких-то пару часов и становится деликатесом для ящерицы. Русский сволочь такая ввел Усаму малую дозу яда, чтобы тот мучился дольше. «Ты чертов дьявол!» — сумел крикнуть Усам и сам удивился тому, что язык его слушается. Русский изобразил злобную улыбку и сказал, «Нет, ты ошибаешься. Я не дьявол. Я его сын». Подмигнув Усаму, он плавно развернулся и ушел в темноту. Просто оставил. Умирать. На половине обратного пути погода решила обрадовать Вовку и пригнала в горы огромный грозовой фронт, который не заставил ждать. Низвергнул на землю тысячи тонн воды в виде жестокого ливня. Дождь и темнота, в которой обычному человеку даже делать нечего, кроме как прятаться в укрытии, для младшего росы не помеха. Немало экспедиций за спиной, которые проходили в подобных и даже более ужасных условиях в компании одного или нескольких местных мохнатых разумных представителей. Они научили, как использовать дары природы на полную катушку. К концу пути ливень кончился, но лить не перестало. Дождь перешёл в остаточную фазу. накрапывает, мешает, раздражает, но и помогает. Некогда мощная колонна, имеющая в наличии два бронетранспортера, теперь выглядит жалко. Часть техники уничтожена, а та, что уцелела, никуда не годится. Ущелье завалено с обеих сторон, и чтобы разгрести завал, нужно задействовать людей и технику, которых поблизости нет. Оставшиеся бойцы Усама ждут возвращения командира, кучно собравшись под наспех поставленным на ровном участке скал навесом. костра не жгут. И даже не разговаривают. Мерзнут, боятся, но терпят. В режим тишины ушли. Не мешает немного пошуметь. Три гранаты улетели одна за другой, и бойцам стало не холодно Минимум половине точно, потому что мертвые не мерзнут. Остальные, кому повезло меньше первых, мучаются от ранений. Смертельных ранений, учитывая местонахождение и близость взрывов гранат. Только семерых можно назвать везунчиками. Четверых осколками задело лишь слегка, а трое так вообще целыми и невредимыми остались, но никому не удалось избежать контузии. Оглушило и дезориентировало слабо. Вовка, наблюдая за остатками сил у самофасхуна, пришел к выводу, что этого мало. Автомат привычно лег в руки и начал выдавать одиночные выстрелы. Смельчаков, готовых стрельнуть в так хорошо заметного по вспышкам врага, не нашлось. Умерли все, за исключением одного. молодого паренька упавшего на камень и закрывшего голову руками пусть живет потому что кто то должен остаться и рассказать о поражении если конечно он выживет обратный путь пешком не каждому под силу прежде чем добраться до тайника и рассчитаться по долгам с кафутом младший рос решил заняться выполнением основного задания на которое его отправил отец и был неприятно удивлен ам фасхун не соврал насчет слитых информаторов бросившись спасать мать Вовка подставил многих людей. Это была ловушка, и он в нее попался. Нужно было думать, а затем делать. Не наоборот. Группа особых людей, сопровождаемая разумными медведями, тоже была слита и уничтожена. Повезло, что среди них был Берсерк, особая боевая единица. Именно он убил всех, а затем погиб сам, но благодаря этому враг не получил сведений, которые он вытянул бы посредством пыток. Срыв основной задачи и потеря следа похищения мамы – самый крупный провал в жизни Вовки. Всему виной эмоции и несдержанные порывы. Отец будет зол. Кафут получил свое золото, и один из внедорожников Вовка ему тоже отдал. Вот только радовался немой обогащению недолго, стоило ему распрощаться с работодателем и проехать несколько сотен метров – машина взорвалась. Вовке было жаль Кафута, но иначе поступить он не мог. Отец учил не оставлять следов. Следы были стерты. Пришло время возвращаться. Мама, он ее потерял. Ничего не изменилось. Я, Никита Ермаков, все там же, в воспоминании Владимира Росса. Присутствую в нем так же реально, как всю жизнь присутствовал в настоящем мире. Тут нет различий, за исключением. Одним исключением. Изменить что-либо в воспоминаниях невозможно. В реальной жизни такого ограничения нет. Или все-таки есть? Кто знает, может, все уже давно предопределено. Второй, моя копия, мое второй я, моя защита от сумасшествия с места не сдвигался. Лежит на земле у стола и безмятежно смотрит в небо, подложив под голову руки. И насвистывает до боли знакомую мелодию. Оба роса, младший и старший, Владимир Михаил, сидят там же за столом. Поставлены на паузу, так сказать. Злость. Я хочу убить старшего Росса. За то, что он делал. За его сына, за его дочь, за мужа его дочери. За всех моих родственников, которых он подвел к смерти. Да похрен, что он мой дед. Наказание должно быть исполнено. Сомневаюсь, что Михаил Росс даже в старости понял, каким уродом он был. Поэтому перспектива у него только одна — смерть. И если я, его внук, возможно, последний из его родных, найду его, то сначала получу все ответы, а затем приведу приговор в действие. «Ох ты ж, блин!» — второй подпрыгнул и оказался стоящим напротив меня. Пристально всмотревшись, спросил, «Ты чего такой суровый, друган? Что-то не то посмотрел?» Я показал на старшего Росса. «Этот моральный урод. Можно пристрелю его?» В руке второго материализовался пистолет. Протянув его мне, он предложил «Ну, на, попробую спокой душеньку. Только это, мы ведь воспоминания, а не в реальном мире. Хрен тебе, а не смерть деда». Поэтому он дунул на пистолет, и тот растаял. Пожав плечами, сказал «Не убьешь ты его, смирись». Я щелкнул пальцами, и воспоминание продолжилось. «Лихо!» — хмыкнул второй. Еще щелчок, и все растаяло. Осталась только белоснежная пустота. Второй, не скрывая удивления, начал крутить головой и бормотать. «Все рассеял, дурачок. Там ведь важного много было». «Эх, важное?» — изумился я. «Очередное задание, на которое старший Рос отправит своего сына, ты называешь важным?» «Ничего важного. Я уже все знаю. Вовка отправится к берсерку-отшельнику. Михаил Рос договорился с тем насчет кодировки». Та самая хрень, из-за которой Вовка, попав на землю, изменится. Нет в том воспоминании ничего важного. Вовка, пока его кодировали, был в беспамятстве. Я все посмотрел. «Как же Юрий Николаевич Егоров?» Второй состроил недовольную мину. «Ты мог увидеть, что он сотрудничал с Михаилом росом «Более того, они не просто сотрудничали. Они, можно сказать, одним...» что?» – перебил я. «Воспоминания младшего Росса есть Егоров». На перемотке этот момент посмотрел. Там ясно-понятно, кто с кем сотрудничал и кто кому чем обязан. Увы, но главного не увидеть. Михаила Росса память пока недоступна. Вот когда умрет он, тогда и посмотрим. А теперь ты. Я не сильно стукнул второго в грудь. Если бы ты был более сговорчив и с самого начала рассказал мне про Егорова, то столько времени впустую бы не пропало. — Впустую? — округлил глаза второй. — То есть я еще и виноват, да? Вот тебе фокус, блин, циркач. Стараюсь, значит, оберегаю как могу, тяну время, даю полезную информацию по возможности и виноватым остаюсь. Прости, первый, но ты перегибаешь». «Ладно, ладно», — я решил не накалять ситуацию. «Виноват, переборщил. Ты молодец, воспоминания хорошие, многое прояснилось. Но самое главное, теперь я могу смотреть память при одном желании. Увы, но только память Владимира Росса». Остальных родственников воспоминаний глядеть по желанию пока не научился. Пока ключевое слово. «Моя работа», — с довольной рожей сообщил второй. «Нельзя тебе все знания сразу давать. Мозг вскипит, и все, считай калека». «Я возвращаюсь», — твердо решил я. «В воспоминаниях, конечно, хорошо, но в реальности будет лучше. Нужно решить вопрос с погоней в лице Саида Аббаса, затем вернуться в поселки и как следует пообщаться с Егоровым». «Ох, жук же этот старый контрразведчик! Знает до хрена и больше, но молчит!» «Погоди!» Второй схватил меня за плечо. «Рано тебе возвращаться! Ты ведь там сейчас сродни овоща! Да и вообще обстоятельства для возвращения не самые лучшие! В дерьме! Тело! В большом и капитальном! Поверь!» Я небрежно отмахнулся. «Пофиг! возвращайся и точка!» «Нет!» Взвизгнул второй, но было поздно. Он и белая пустота начали таять. «Возвращение!» Не думал, что все так просто.